Глава 62. «Я беременна! Я, черт возьми, беременна!» Понимаю, что, сделав всего один тест, быть уверенным в том, что во мне зародилась новая жизнь, еще рано. Но я не верю в подобного рода совпадения. Открыла приложение в телефоне, которое показывает, когда у меня были крайние критические дни, и убедилась в том, что у меня задержка. Можно все скинуть на небольшой стресс, можно даже скинуть на то, что это обычный сбой, после того, как я начала заниматься сексом. Но черт возьми! Понимаю, что нужно для начала сходить и сдать анализы, но я уже точно знала, что по-настоящему беременна. Чувствую, что со мной что-то не так. Не просто же в последнее время у меня неважное самочувствие. Отправив Толю на автобус, я всю ночь не смогла уснуть. В голове не укладывалось. Как так могло произойти? Радион пользовался защитой. Мы не всегда пользовались защитой. Но он меня уверял, что он успел из меня выходить. Боже, боже, я беременна. Я, у которой по сути ничего еще нет. Я, которой еще учится целых два года. Я, которая совершенно одна. Могу ли я надеяться на порядочность Грачева? Буду ли я матерью-одиночкой? У меня даже работы все еще нет. На что я буду жить вместе с ребенком? Родственники помогать точно не будут. Боже, боже, как жить-то дальше теперь? В голове, конечно, всплывает слово «аборт». Но я знаю, что если сделать его при первой беременности, то затем могут возникнуть проблемы. Аборт был бы хорошим выходом из данной ситуации. Я не осуждаю женщин, которые его делают. Но лично меня начинает трясти только об одной мысли, что я закончу маленькую жизнь подобным способом. Я буду об этом жалеть и никогда себя не прощу. Никогда. Ну, куда мне ребенка? Вот куда? Да, у меня есть собственное жилье, Имеются небольшие выплаты, но их немного. И они скоро закончатся. Что я буду делать с ребенком на руках?» Эти мысли преследовали меня всю ночь. А заснуть я смогла только под раннее утро. Еле открыла глаза после обеда. И первым делом написала Грачеву, что нам стоит серьезно поговорить. Не знаю, смогу ли вообще ему сказать о нашей огромной проблеме. Хватит ли у меня на это духа? Или же стоит все же сначала сходить в больницу... Чтобы знать точно, у меня такое ощущение, что это может сильно испортить наши такие недолгие отношения. Он нас только-только все началось налаживаться. А тут такие новости. Скорее всего, он меня бросит. Есть небольшая надежда на то, что он будет хоть чем-то помогать, хотя бы деньгами. Черт, как я буду продолжать учиться? У меня просто вся жизнь рушится». Хотя планы на будущее были грандиозными. Я в заднице. И как себя хоть чем-то успокоить, не имею понятия. Нервничаю, ничего не ем. И головные боли уже замучили. Радион так мне и не ответил на сообщение. И даже не прочитал. Звонить я ему не стала, потому что не собиралась навязываться. Да и он предупредил, что у него семейные дела, которые он меня не посвятил. В их прошел весь день. Настал следующий, но от любимого так и не было никаких новостей. Доставать звонками я его не собиралась, хотя меня преследовали самые ужасные мысли. Не пошел ли он в клуб? Не завел ли себе новую девчонку? А меня выкинул, как обработанный материал. А вдруг я ему просто надоела? Что вообще происходит? Почему его нет рядом в такой тяжелый момент? Он даже в соцсети не заходит. И я не знаю, был ли он на занятиях. Потому что я второй день сижу дома и страдаю. Странно, но Толя звонил несколько раз и спрашивал про мое самочувствие. Предложил свою помощь, сказав, что через пару дней может приехать. И если я не против, то он может остаться у меня. Я ответила, что помощь мне пока не нужна и попросила не рассказывать его родителям, потому что не хотела услышать в свой адрес всякие гадости. А от этих людей другого ожидать не стоило. И Толю рядом я видеть не хотела, даже несмотря на то, что мы расставили все точки над «и» и помирились. Вечером все же решила набрать девушке брата Родиона, Карине, чтобы он узнал, был ли Грачев на учебе, Но оказалось, что нет, его не было. И в последний раз он видел его вчера в их родительском доме. Где же он? Я бы могла узнать у Юлиана, но не нашла в себе смелости ему написать. Не хотелось показаться назойливой девицей. Поздно вечером от переживаний и нескончаемого потока слез еще сильнее разболелась голова. Общее самочувствие было просто ужасным. Мне ничего не хотелось. Но все же пришлось выйти в круглосуточный магазин, чтобы купить своим питомцам покушать. Ночная прогулка помогла. И я, уставшая, кое-как поделав домашние дела, завалилась на диван и отключилась. Вздрогнула и проснулась от настойчивого стука в дверь. На часах два часа ночи страх скрывает тело, на котором моментально появляются капельки пота. Иногда ко мне стучится сосед, любитель горячительных напитков, которого я очень боюсь. Поэтому не встаю с дивана и жду, пока это закончится. Но проходит минут пятнадцать, и все повторяется. Я слышу голос и понимаю, что он не похож на голос моего соседа. На цыпочках подхожу к двери и прислушиваюсь к шорохам. Ангелина, открой, пожалуйста». Грачев с замеревшим сердцем открываю дверь, видя самую кошмарную в своей жизни картину, от которой меня второй раз бросает в холодный пот.